Вы обсудите этот вопрос с нашим дядей Валуа, которого я уполномочил на переговоры. Хорошо ли вы перенесли морское плавание? А знаете, я никогда не путешествовал по морю. По-моему, оно должно производить огромное впечатление. Пришлось переждать, пока король изречет еще несколько столь же банальных истин, прежде чем представить ему епископа Норича, который должен был вести переговоры, и лорда кромвеля командовавшего английским эскортом. Карл любезно приветствовал каждого, но чувствовалось, что не запомнил ни того, ни другого. Нельзя сказать, чтобы Карл IV был глупее, чем тысячи других его сверстников. Ведь были же в его королевстве пахари, баранившие поля, поперек ткачи, ломавшие челноки ткацких станков, или торговцы смолой и сажей, грубо ошибавшиеся при расчетах. Все горе заключалось в том, что он был королем, не имея для этого никаких данных. «Я приехала, брат мой, еще и для того, чтобы заручиться вашей помощью», продолжала Изабелла, и отдать себя под вашу защиту, ибо меня лишили всех моих владений, а недавно отобрали графство Корнуолл, которое было закреплено за мной всего брачного договора. Изложите ваши претензии нашему дяде Карлу. Он хороший советчик, и я заранее одобряю, сестра моя, все, что он решит, ради вашего блага. А сейчас я проведу вас в ваши покои Карл IV покинул собравшихся, чтобы показать сестре отведенные ей по его распоряжению апартаменты, анфиладу из пяти комнат с особой лестницей. «Лестница может понадобиться вашей прислуге, еще нужным он пояснить». Карл обратил внимание сестры также на то, что мебель обновили, и что он лично приказал снести сюда кое-какие вещи, оставшиеся от родителей, и, в частности, ковчежец, который их мать Жанна Наварская обычно держала около своей кровати и где хранился заключенный в крохотном ящичке в виде собора из позолоченного серебра зуб Людовика Святого. Узорчатые ковры, покрывавшие стены, тоже были новые, и Карл расхвалил их искусную выделку. Вообще он вел себя как рачительная хозяйка, пощупал ткань стеганого одеяла и посоветовал Изабелле, не стесняясь требовать углей, сколько понадобится для того, чтобы хорошенько согреть постель. Вряд ли можно было проявить большее внимание и большую любезность. О размещении вашей